Глава вторая. В таверне постояла во двора повис густой запах жареного гуся и кислого хмеля. Олег поморщился. Сейчас бы в тишину, куда-нибудь в пещеру, говорили мудрые люди. Просветление приходит в покое. А какой тут покой, если в правом углу один гогочет, а другой разбивает ему об голову бутыль. Очевидно, проверяет крепость черепушки собрата. Люсиль во время дороги держалась важна и в стороне, но сейчас приблизилась и настойчиво касается его плеча тёплым боком. "Как-то неуютно здесь", заметила она с тревогой. "Это кому как", отозвался Олег и кевнов нагромил, который колотит друг друга по головам. "Этим вот очень даже уютно". "Мне казалось на постоялых дворах как-то поприличнее", заметила Люсиль и ещё сильнее прижалась боком. Олег огляделся. Доверные лихо орудуют ковшом за высоким деревянным барьером со столешницей, которую большинство приходящих сюда называют коротко бар. Такова общая склонность людей в последнее время сокращать слова. Олег предположил, что это только начало, и дальше сокращать будут больше и сильнее. Постоялые дворы примерно одинаковые. Отозвался он и, заметив у лестницы пышногрудую женщину в чулце, направился к ней. Пастор Олег, вы куда? Удивилась Люсиль и кинулась следом, не желая оставаться в одиночестве среди гогучущих амбалов. Ты же на постоялый двор отправилась, чтобы переночевать. Так на ходу поинтересовался Алик. Значит, нужна комната, или ты прямо тут на столе можешь спать? Амазонки вон могли и на траве, да хоть на земле, полное равноправие. Ясные глаза Люсиль округлились, хорошийненький ротик раскрылся в праведном возмущении. Она пылко проговорила: "Настоящая леди не должна вести себя как неотесанный мужлан". Согласен. Кьюа, празднуешь, Олег. Настоящая женщина имеет право вести себя как хочет, даже танцевать на стали без портков. Леди не носят портков, выпалила Люсиль, задыхаясь. Как уже? Я думал, ещё подождут немного. С другой стороны, гигиенично. Голые задых проветриваются лучше. Ничего лишнего. Я всегда за течение ненужного. А бельё пережиток прошлого. Молодец, что ходишь без него. Хвалю. На последних словах Олега в таверне стало как-то тихо, и все их услышали. Люсиль густо покраснела. Её пальцы вцепились передник юбки, а подбородок вскинулся. "Это ложь и клевета", сообщила она холодным голосом. "Каждая приличная леди обязана носить все формы белья, предписанные правилом хорошего тона. А приличные лорды не обсуждают такие вещи при посторонних, и уж тем более с женщинами". Алекс с облегчением выдохнул, вытирая лоб тыльной стороной ладони, и сказал: Хорошо, что я не лорд. Могу говорить, что хочу и кому хочу. Доброго вечера, хозяйка. Найдётся нам комната, надоч. Жената верного до этого с интересом слушала историю про женское бельё. По лицу пролегли морщинки задумчивости. Что значит, всерьёз задумалась, не избавиться ли от своих pantalонов. Олег оглядел её снизу вверх, сразу как-то приосанилась, заулыбалась. Смотря для кого, ответила она и улыбнулась миссистыми губами. Для меня в первую очередь, сообщил Олег. Я нежный, нуждаюсь в тепле и покое, чтобы не мешали думать и мыслить. Это, это все ни по чем. На столе, да что там, на камнях голых спать может. Но я разделить ее стремлений не могу, потому приходится по-простому. Но постоялый двор. Взгляд Жены Тавернова оценивающий скользнул по Люсиль. Та сжала губы и засопела, так и не найдя, что ответить. Зато хозяйка через пару секунд кивнула и проговорила: "Есть у меня комната, пойдемте". По скрипучим ступенькам они поднялись на второй этаж. Хозяйка сунула Олегу ключ и указала на дальнюю дверь. "Там, сказала она, постельная в комнате. Платить будешь чем? Честным трудом", с готовностью отозвался Олег. Миссистрые губы хозяйки растянулись в улыбке. Глаза мосленисто заблестели. Она тожела руки под грудью, выгодной её приподнимая. "Заглядывай, утром здесь холодно". Подумав, она развернулась и, качая пышными ягодицами, спустилась обратно в общий зал. Люсиль сопела, как раздраженная кошка, и порывалась что-то сказать, изо всех сил закусывая губы. Но когда они вошли в комнату, в ужасе воскрикнула: "Ну здесь всего одна кровать!" Олег пересек помещение и осторожно опустился на кровать. Раз уж выпало возможность спать на мягком, надо пользоваться. Хотя ему что мягкое, что твердое давно без разницы. Он кивнул и произнес: "Так теплее." В каком смысле? Изумилась Люсиль и нерешительно затворила дверь. Ты и разве не амазонка? Что-то про клянки и отсутствие белья говорила. Отвлеченно произнес Олег. Люсиль вспыхнула. Я так не говорила. Да, ну ладно. Вдвоем на земле спать теплее, чем одному. С сознанием дела проговорил Олег и потянулся, закинув руки за голову. Здесь, конечно, не земля, но если тебе не понравится, можешь ложиться на полу. Понимаю. Амазонкам так привычнее. Куда нам простым до да убогим? лицо Люсиль покрылось красными пятнами. Она решительно шагнула вперед и выдохнула с чувством: «Я не амазонка, я леди. А есть разница, хотя и не важная. Главное не храпи. Ты ж не храпишь, а то я от храпа пугаюсь, сплю плохо». И от праведного возмущения Люсиль затрясло, пальцы ужались так, что побелели костяшки. Она проговорила тихо и задыхаясь в негодовании: «Леди не храпят, не спят на земле и не ходят без белья. Чего не скажешь об этой женщине с сальным взглядом?». А чего не так с её взглядом? искренне удивился Олег. Да она же почти напрямую предложила провести с ней ночь, выдохнула Люсиль. Это вопиюще и неприлично. Она ведь женщина, к тому же замужняя. Люсиль говорила что-то ещё, но Олег уже перевернулся на бок. Под её щебет мысли потекли плавнее, спокойнее. Вообще женский щебет очень умиротворяет, если не слишком громко и при этом не лезет с вопросами. А когда щебечет к тому же красивое с формами, то радуется ещё и глаз, а созерцание женских форм, как известно, благотворно влияет на мужской организм. Но Олег давно понял, что формы у всех примерно одинаковые, разница лишь в размере. Да и в целом устройство людей довольно похожее. А вот разница начинается в черепушке, настолько сильная, что на всём свете не найти ни одного похожего по уму человека. Хотя хотелось бы Люсиль продолжала что-то говорить. Олег не слушал. Она ищет меч, а он знает только один меч, который имеет такое значение. И если уж какая-то девица кинулась его разыскивать, чует его нутро, кто-то делает то же самое. Так всегда происходит. Не бывает, чтобы важным артефактом интересовался только один. Всегда найдутся те, кому он тоже нужен. И если Люсиль полна мечтания о приключениях, то те вторые вряд ли такие же одухотворенные. Послышался топот, зашуршали юбки. Люсьиль стала ходить по комнате в зад-вперед. Не мельтеши, пробормотал Олег. От тебя ветер дует. Она же вам предложила расплатиться натурой. Не успокаивалась Люсьиль. Мне? искренне удивился Олег. Только не надо говорить, что не заметили, как она на вас смотрела. Так прелестные женщины не глазят на чужих мужчин. Олег поскреб ногтями бок. Почему чужих? Я нечейный, в смысле свой собственный. Люсьиль запнулась. Не, не это я имела в виду. Я, я говорю, что женщине не пристало себя так вести. А если здесь такие нравы, значит, это дурное место, и нам следует уйти. Всё же хочешь спать на камнях? С пониманием проговорил Олег. Только тогда гремяня. Ночь на острове действительно холодная. Это вопиюще, возмутилась Люсиль. Вопишь сейчас только ты, мешаешь думать. Если спать не будешь, иди вниз к мужикам, плюши на столе и делай, что обычно делаешь. Только не деризь. Нам ещё тут завтракать. Пастор Олег, вы мужлан. Со всей ответственностью сообщаю, что я не муж каких-то там лам. Хотя, может, и был, но не помню. А если не помню, значит, не было. Тяжёлый вздох. Люсиль сообщил, что она сдалась и не собирается больше пререкаться. Её шаги приблизились, кровать рядом скрипнула и прогнулась. Олег почувствовал, что легла на самый край шик. А чем ты, кстати, собралась платить за ночлег? спросил Олег. Денег у тебя нет. Даже возница понял, что ты врёшь. Люсиль промолчала и тихо засопела, делая вид, что уснула. Олегу сон долго не шёл. Лунный свет проложил дорожку на полу до самой стены. На улице кто-то орёт и гогочет во всю глотку. Звенят склянки и колёса. Ночной город не спит, а ведёт тайную, накрытую пологом темноты жизнь. А она, как водится, совсем не такая, как при свете солнца. Олег поёжился. Сквозняк щекочет нос и плечи. К холоду он привык, да и к сквознякам тоже, ими давно не пронять. Но это не тот холод, что идёт от и черных канав и поднимается до самых окон жилых домов. Перевернувшись на спину, Олег впилил взгляд в тёмный угол между стеной и тумбой. Вылезай уже. Надошал уже. Слышу, вижу тебя, проговорил он. Из угла послышалось криктяние, возня, потом показалась лохматая голова размером с тыкву, затем и остальное тело, такое же мохнатое, глаза большие, желтые, а сам сутулит и цокает когтями о деревянный пол. Спину выпрями, посоветовал Олег. Открывая спины, все болезни. Эй, да какой я там! Послышался печальный вздох. Мне уже поздно спину прямить. А чего так? Снова раздался тяжёлый, как судьба всего мира, выдох. А как же иначе? Домовых всё меньше. Места нам нет в собственных домах, говорят в городах, скоро вымирать начнём. Придётся в деревне переселяться. Только там ещё щит домашних духов. Олег подтянул колени повыше и предложил: "А ты в замок переселись? В этой местности много замков, с каминами, косточки погреешь заодно, и при доме опять же Домовой с Надеждой повернул к нему голову. Жёлтые блюсоглаз блеснули в темноте. "Правда?" Олег усмехнулся причмами и сказал: "Всяко лучше, чем гнить на убогом постоялом дворе. Тебе, наверное, и молока никто не вынесет". Домовой грустно закивал. Сваленные в сосульки космы закачались. "Не вынесет", подтвердил он. "Уж несколько лет молока не пил, а домовые любят молоко. Страсть, как любят", согласился домовой мечтательно. Сладкое, только из-под коровы, тёплое и сухари. Ага, ещё больше воодушевилась лохматая голова. Домашние, из белого хлебушка. Да можно и из чёрного, так я их тоже давненько не грыз. Меня из людей уже никто и не видит. Где удаюсь, как-то ты меня запометил? Тот, кто зрит, а не просто глазеет, тот и может запометить, сообщил Олег мудрый. Ты действительно перебирайся в замок какой-нибудь. Найдёшь себе занятие, будешь жильцов развлекать, домовой воодушевился ещё больше. Ведь с ним давно никто не разговаривал. "А песни смогу петь?" спросил он. "Можно и песни", согласился Олег. "Знавал я одного. Песни пел, на дудке играл. Знаешь, как его женщины любили? Стаями ходили за ним и выстраивались в ряд". На лохматом лице домового заблестел широкий оскал улыбки. Он радостно проговорил: "Женщину мне давно пора найти, добрую жену". будет помогать мне по хозяйству, ну и для души, без души оно вообще не надо, это верно. Буду песни петь, дворец охранять, а они меня будут молоком и сухарями кормить. Ага, это звал Салик. Найдёшь какие-нибудь цепи, будешь на них музыку играть. Домовой усмехнулся хрипло. А, да я и ставнями постучать могу, и на половицах наскрепеть. Знаешь, как красиво? Хошь покажу? Не надо, верю. Ну ладно. Согласился домовой. Не хочешь как хочешь, но я умею красиво так протяжно. А оно, ну, когда с ветром в трубе вынесен, аж душа разворачивается и слеза по лохматой щеке течёт. Страсть как красиво. Э да. Хороший ты человек, с протяжным выдохом проговорил домовой. Знаешь, ичти старый покон, за это тебе честное домовническое благодарствие и тебе ответное, проговорил Олег. Дымовой скрылся в тьме угла, а Алекс снова перевернулся на бок. Рядом зашевелилась Алюсил, поерзало и прижалась к его спине мягким боком. Ее голос прозвучал сонно и заспано. С кем ты разговаривал? Низкий. Спи. Слабеют старые боги, слабеет старая сила. Кто мог знать, что однажды великие духи, которым поклонялись, будут прятаться по углам и ждать кусок сухаря как великую милость? Меняется мир, только непонятно куда, и от этого страшно. Закутавшись в ольчовку, Алекс сунул пальцы под мышки и сомкнул веки. Проснулся, когда рассвет только занелся. В последнее время он вставал рано. Мрак говорил, что настоящий мужчина встаёт с позаранку, умывается ледяной водой или вообще не умывается. Зачем красоту смывать? А хочется жарить мясо, или не жарить, а сразу сырое жекает. Но мыслителю вставать рано не подобает, ибо неизвестно, когда великая идея придет в светлую голову. Но лучше бы эта голова была бы спотая и свежей. Олег покосился на бледнеющую полоску предрассветного неба и вздохнул. В мужчину превращается что ли?